Глава 19. Я не сразу направился к реке. Пойти по простому пути мне не позволила обострившаяся вдруг мания преследования. Прогулялся сперва до дворца спорта и уже со стороны Ленинского вошёл в парк. Покружил там, поиграл в разведчика на заденьги, а около детской площадки, сминая ногами уже посохшую траву, повернул в лесок. Замер под густыми кронами, прислушался к пению птиц. Убедился в отсутствии слежки. Прижал рукой к животу газетный свёрток, повертел головой, определил нужное мне направление. Памятная тропинка, по которой я прохаживался со старшим сыном, пока не появилась. Но я прекрасно помнил, куда идти: мимо большого валуна, под дно оврага, к видневшейся за стволами деревьев водной глади. Этот небольшой залив показал мне Валерка Кругликов. Вода в нём всегда оставалась спокойной, а высокий берег хорошо прятал свет от костра. Впервые сюда я пришёл будучи восьмиклассником. Здесь в первый раз попробовал настоящую кубинскую сигару и продегустировал мерзко вонявший можжевельником джин. К этому заливчику мы водили на пикник девчонок Тут я бывал часто до того дня, когда застрелили Валерку. Вернулся сюда вновь вместе со старшим сыном. Ему тогда исполнилось 5 лет. Вместе с ним воображали, что потерялись в джунглях, изображали жизнь в диком лесу, жарили на костре дичь, свинину и куриные сосиски. А вот мой младший тут не был. С ним мы уже ездили на дачу, ту, что на берегу лесного озера. Я остановился в шаге от склонившейся над склоном тонкой берёзы. Её мы скругликом при первом моём посещении этого места разрубили на дрова. Огляделся по сторонам. Ярко светило, зависшее над моей головой солнце. Ветви деревьев вздрагивали, потревоженные вспархнувшими с них птицами. В зеркальной глади залива отражались высокий берег, небо и деревья. Увидел я там и своё отражение. О людях здесь напоминала лишь лежавшая у самой воды ржавая консервная банка и несколько грязных окурков. Их я разглядел у себя под ногами. Я не услышал голосов, не увидел в реке купальщиков, как и ожидал. Вынул из-за пояса сверток, присел на знакомый камень с приплюснутой вершиной, развернул газету. Труд. Не аргументы и факты. Откуда бы аргументы и факты появились бы в квартире Локтевых? Промелькнула у меня в голове не совсем уместная сейчас мысль. Я почему-то вспомнил, как удивился своему открытию. Еженедельник, попавший в 1990 году в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой тираж, сейчас, в 1984-м, не продавался даже в газетных киосках и считался полузакрытым изданием. Наде, эту газету отдавала работавшая на почте соседка, неизвестно каким образом урвавшая с десяток дефицитных подписок на этот год. Не потому, что действительно интересовалась этими печатными изданиями, а просто потому, что смогла это сделать на зависть соседям и знакомым. Я не сомневался в том, что именно найду под бумагой. Однако все же решил убедиться в своих догадках, чтобы не оказалось, стащил из учительской не окровавленный нож, а завернутые в ткань столовые приборы или вяльную рыбу. В своем ролике я демонстрировал зрительской аудитории фотографию этой находки, настоящую, не имитацию, потому сразу узнал рисунок на полотенце, хоть в тот раз я и видел лишь его черно-белое изображение. Аккуратно раздвинул края ткани, вглянул на пластмассовую рукоять ножа. В прошлый раз на орудии преступленья следов рук убийцы не обнаружил, а вот кровь на клинке тогда принадлежала девятикласснице Оксане Локтивой. Как наверняка и сейчас. Невольно представил реакцию учителей на такую находку, особенно отчётливо вообразил выражение лица математички, пробормотал «Да...» — покачал головой, к ножу я не притронулся, словно опасался оставить на нем отпечатки своих пальцев, вновь спрятал его в полотенце. «Если у меня еще и оставались сомнения в смерти пятнадцатилетней школьницы, то теперь они окончательно развеялись. Сценарий вчерашнего преступления почти в точности повторился. Разнилось лишь время убийства, если только девица не умерла, когда я еще сидел неподалеку от ее двери». Я шумно выдохнул, вновь пробежался глазами по прибрежным кустам, не увидел там даже птиц. Небрежно завернул нож и полотенце в газетную бумагу. Мысленно я уже представил, как свёрток с ножом упадёт в воду с небольшим всплеском в 20 м от берега. Взглядом атаскал и примерную точку приводнения. Всплеск в том месте не заметят, ни справа, ни Не слева от залива. Сложно его будет разглядеть и из противоположного берега. Я потому и пришел именно сюда. Вероятность попасться на глаза посторонним здесь стремилась к нулю. В других местах реки сейчас все еще встречались купальщики, попадались любители посидеть на берегу и полюбоваться на воду. Я подошел к склонившейся над прибрежным склоном березе, оперся об ее ствол рукой и размахнулся, но сверток не бросил. Помешал громкий треск, береза не выдержала моего веса, она вздрогнула и повалилась на склон. Я резко отпрыгнул в сторону, опустил руку, наблюдал за тем, как дерево разворошило и обрушило часть берега, береза дотянулась верхушкой до реки и окунулась ветвями в воду, расписав зеркальную поверхность залива рябью. Заставило меня на время позабыть о цели моего появления в этом месте, потому что в прошлый раз дерево упало примерно так же. Тогда об него оперся Валерка. Я хорошо запомнил тот момент, когда Кругликов едва не полетел вниз с обрыва вслед за березой. Вот только случилось, то по деньге березы уже во времена Горбачевской перестройки. Я пару секунд наблюдал за тем, как плескались о берег, поднятые ударом ветвей волны, Потом посмотрел на торчащие над землёй обрывки корней, вспомнил, как мы прятали в образовавшейся яме бутылку с джином. Понял вдруг, что расхотел бросать ноши и полотенце в реку, но я не думал нести их в милицию. Я потёр нос, разозлился на собственную нерешительность. Вид поваленного дерева будто намекнул мне на то, что в знакомой мне по прошлой жизни цепочке событий возможны изменения к лучшему или к худшему. Ответ на этот вопрос среди корней и ветвей берёзы я не рассмотрел. Однако вариант к концу в воду мне разонравился. Я пнул ногой комок земли, отбросил его почти к самой воде, задумчиво посмотрел на свёрток в своей руке и обнаружил, что этот примитивный залив идеальное место, чтобы спрятать здесь орудие преступления, не в яме под корнями берёзы, разумеется, где нож в будущем найдут Павлик Солнцев и Валера Кругликов подходящее место для тайника или для вечного захоронения. Это уже как получится. Я толкал быстро. Не в последнюю очередь, ориентируюсь на послезнанье. Тот камень с плоской вершиной в прошлой жизни не раз послужил стулом для нас с Валеркой, для дюжины девчонок, которых мы сюда приводили, для моего старшего сына. Сколько я помню, он всегда лежал на этом месте, хотя и не выглядел неподъёмным, уж очень удобно он расположился изначально. Вот под него я и спрятал свёрток с ножом, накрыл газету, охапкой листьев присыпал землёй, сверху пометил схрон тем самым булыжником с приплюснутой вершиной. Вернул его на прежнее место. Спустился к реке, ополоснул руки и зашагал домой с чувством выполненного долга. По пути от реки я придумал объяснение своему сегодняшнему поведению. Для Коховской заботы об украденном из учительской свёртке ушли в прошлое, и мои мысли вновь устремились по правильному руслу. Я вспомнил, что лучшей мотивацией для любых странных поступков женщины считали дела сердечные. Я, разумеется, не собирался признаваться Зое в любви. Шаг получился бы эффектный, но набросил бы на меня массу проблем по имени Зоя Каховская. А вот сама идея мне понравилась, и даже через час я громким шепотом поведал Зои и Вовчику о предложении Виктора Егорыча. Рассказал не только о желании Солнцева жениться на Надежде Сергеевне, Каховскую это известие заставило ахнуть, но и о том, что учитель физики предложил усыновить Надиного сына, меня. Вопреки моим опасениям, Вовчик не расстроился, когда узнал, что я и Паша Солцев вскоре станем сводными братьями. Но мальчик всё же прикинул, сможет ли затесаться в эту семеййку и он. Признал, что моим родственникам стать не сможет, зато порадовался, что подружился со мной намного раньше Павлика. Она ещё рыже сообщил, что в старших классах у меня не возникнет проблем с физикой и тут же уточнил: "Похлопачу ли я перед своим новым батей?" И за него Я пообещал Вовчику, что обязательно помогу ему не только с физикой, но и с изучением прочих предметов, чем занимался и сегодня. По возвращению из парка разжевал рыжему домашку по математике. А еще заверил, что мы с Надей непременно пригласим его на свадебную вечеринку, где он налопается всяких вкусностей. Зою Каховскую гастрономические последствия Надиного будущего замужества не интересовали. Она расспрашивала меня о любовной и романтической составляющей моего сообщения. То и дело сыпала вопросами, начинавшимися со слов «а он, а она». Выпытывала, какое платье пошьет для своей свадьбы Надежда Сергеевна. Выясняла, как именно Виктор Егорыч делал предложение. В этом вопросе ее интересовало все, начиная с папиного наряда в тот момент и заканчивая ответом на вопрос, преклонил ли Витюша колено. Коховская позабыла и о моём странном утреннем забеге, и о моих походах к директору и в учительскую. Она сосредоточилась на главном, на счастливом повороте в любовной истории Нади и Виктора Солнцева. О нём она говорила даже во время нашей тренировки в квартире Коховских. Сегодня я показал Зое правильное выполнение обратного узла. Решил сразу начать со сложного, но очень эффективного при грамотном использовании упражнения. Приёмы из тренерского простого набора мы отработаем в Леменском. Продемонстрировал захват за дальнее разноимённое предплечье, которое следовало прижать к ковру, в нашем случае к одеялам. Объяснил, как из-под руки соперника захватить себе за предплечье, опереть локтем и отвести плечо соперника, и как лучше провернуть взятую на болевой руку. Вот только Каховская меня почти не слушала, всё пережёвывала в уме свалившееся на Надежду Сергеевну счастье. Поэтому работа у нас продвигалась медленно, так я и сказал Зое: "Сам же видел, мы без толку потратили почти час". При изучении любого приёма важно, чтобы спортсмена его хорошо представляли. Зоина же в воображеньи была занята вовсе не самбо, да и мои мысли тоже той идее возвращались к пережёвыванию вчерашних событий. Я гадал, почему дали сбой мои приступы, как и когда убийца проник в квартиру Оксаны Локтевой, сработает ли Папина алиби. Вновь и вновь я демонстрировал Каховский обратный узел, но в итоге добился лишь того, что освежил в памяти некогда любимый прием. Зоя не запомнила ровным счетом ничего, да и вопросы задавала не по теме. Меня ее поведение не злило, потому что мне тоже было не до тренировки. Я прислушивался, не вернулся ли с работы Юрий Федорович, надеялся выведать у того подробности вчерашнего убийства девятиклассницы. Однако дядя Юра сегодня задержался. Когда мы с Зоей Коховской уходили после часового мучения к Наде, старший оперуполномоченный Великозаводского УВД домой ещё не явился. Вечером я не продолжил затянувшийся рассказ о близоруком юнном волшебнике со шрамом на лбу, потому что к Надежде Сергеевне сегодня явился не только Павлек Солнцев. Он не пропускал новые серии о Гарри Поттере, как и волчек, первоклассник пробегал к нам даже после тренировок. К Наде, пока ещё Ивановой, примчался и Виктор Егорыч, принёс немного помятый кремовый торт и большущий букет цветов. В этот раз не гвоздики, а сборную солянку, будто по пути к нам мой бывший отец и будущий отчим оборвал десяток клумб. Надежда Сергеевна и Зоя при виде нарядного Виктора Солнцева дружно ахнули. Каховская крепко схватила меня за руку, будто испугалась, что я сбегу, а Надя шагнула к Солнцеву, подставила тому щёку для поцелуя. Прямо в прихожей мой пионерско-октябрьский отряд наблюдал сцену из пока не вошедших в моду мыльных опер. Виктор Егорович Солнцев вновь сделал Надее предложение, та стрельнула в меня взглядом и ответила раскрасневшемуся учителю физики коротким: "Я согласна". Папа теперь уже не стесняясь, поцеловал Мишу на маму не в щёку, а в губы. Вовчек и Паша отреагировали на это тихим фыркним. Зоя Каховская улыбнулась, левой рукой расцарапала мне на предплечье кожу, а правой смахнула выступившие на её глазах слёзы. А я задумался над тем, где молодые будут жить. Папины и Надины квартиры походили друг на друга, как близнецы, и обе не годились для проживания большого семейства. Перенёс решение вопроса с жильём для молодожёнов на потом. В уме пометил, что поговорю на эту тему с Елизаветой Павловной Коховской. Подумал, что она наверняка проконсультирует меня на предмет правильного обмена жилья или покупки кооперативной квартиры. Из оставшихся после вчерашней вечеринки блюд сородил праздничный ужин. Надя извлекла из холодильника початую бутылку вина, Я ей ещё вчера объяснял, что красное вино в холодильнике не хранят, но мои советы на эту тему Надежда Сергеевна проигнорировала. Зоя помогла мне накрыть на стол, Надю и Виктора Егоровича я от этого дела отстранил, а Вавчик и Паша сбегали в ближайший к нашему дому продуктовый магазин за лимонадом. Вопрос моего усыновления за праздничным ужином не обсуждали. А вот тему свадьбы затронула Зоя Каховская. Она несколько раз шепотом поинтересовалась у меня «когда?». Потом задала этот вопрос вслух. Виктор и Егорыч и Надя переглянулись. Я понял, что они о дате свадьбы пока не задумывались, довольствовались тем, что свадьба будет. Потом Надежда Сергеевна посмотрела на меня и вопросительно вскинула брови. Я невольно покачал головой. Мишина мама за прошедшие месяцы позабыла, что я всего лишь десятилетний ребенок. Не в моей компетенции было принимать важные для семьи решения. Однако Надя Иванова за лето совсем по-женски быстро расслабилась, привыкла к тому, что я подкидывал ответы на большинство житейских задач. К безмолвному вопросу Надежды Сергеевны присоединился и Виктор Солнцев. Папа тоже повернулся ко мне, с неподдельным интересом дожидался от меня откровений. Перестала жевать и Зоя. Затаив дыханье, девочка заглядывала мне в глаза. Только Вовчик и Паша продолжали о чем-то шепотом спорить и активно поглощали вчерашние салаты. Я не помнил, чтобы в детстве вступал с кем-либо в столь частые споры, даже с Валеркой Кругликовым. Не иначе, как эту привычку Павлик перенял у моего рыжего приятеля. Я пожал плечами. Заставил себя не умничать и не изображать тестя. Сказал, что маме виднее. Но всё же не удержался и посоветовал молодожёнам дождаться лета и отпусков, чтобы после свадебной церемонии поехать в свадебное путешествие. Папа назвал мои слова разумными. Взрослые переключились на обсуждение маршрута того самого путешествия, а охмелевшая от вина Надя предложила отправиться в Сочи или в Ялту. Папа Бутто мысленно прикинул свои финансовые возможности, неуверенно кивнул, на будто в поисках спасения взглянул на меня. Я обнадежил его, что с финансированием ямлетней поездки проблем не будет. Объяснил, что у мамы сейчас много заказов. Мне показалось, что только теперь учитель физики сообразил, что отхватил не только красивую, но ещё и небедную невесту. И этот факт не сколько порадовал, сколько смутил его. Но я по собственному опыту знал, что даже школьные учителя к хорошему привыкали быстро. О моих сегодняшних визитах в учительскую Виктор Егорыч Солнцев за весь вечер не проронил ни слова. А поздно вечером напомнил о себе дядя Юра. Отец не остался у нас сегодня ночевать, не воспользовался правами жениха, Солнцевые ушли, сразу вслед за Зоей и Вовчиком. Я уже помылся, лёг спать, даже задремал, привычка засыпать рано, пока не исчезло, когда в гостиной затрезвонил телефон, а полминуты спустя в мою комнату заглянула Надя. Иванова сообщила, что со мной желает поговорить Юрий Фёдорович Каховский. Я не без труда открыл глаза и зевнул, не почувствовал желания выбираться из постели, но всё же заставил себя встать. Прошлёп пол босыми ногами по полу, добрался до столика с телефоном, вновь зевнул и с горестным вздохом уселся в кресло. Из динамика донеслось знакомое покашливание, я нехотя прижал к голове холодную телефонную трубку и произнёс: "Слушаю". "Михаил Иванов", непривычно козяным тоном спросил голос Коховского. "Здравствуйте, дядя Юра", сказал я. "Что у вас случилось? Одевайся и выходи во двор, детёк. Через 5-7 минут я туда подъеду". Мне нужно с тобой поговорить, не по телефону. Сейчас, простонал я, опять зевнул и спросил. Дядь Юра, а может, завтра поговорим? Завтра ты будешь объясняться уже не со мной, а со следователем, заявил Каховский. Если сегодня мне не объяснишь, зачем ты убил Оксану Локтиву,